Глава 37. Сегодня в обед поедем смотреть дом, произнёс Касим, блокируя экран планшета и поднимая на меня взгляд. Я пока не уверена. У меня много пациентов. Ты же знаешь, перед Новым годом все стараются подлечить старые болезни, чтобы с чистой совестью наслаждаться праздниками. улыбнулась я, допивая кофе. Но обед-то у тебя всё равно будет. Мы успеем за час. Посмотреть дом за час? удивлённо спросила я. Так как его за час посмотреть, Касим? Или это очень маленький дом? Маленький нельзя. Мы планируем много детей. Я прищурилась. Как много? Если не считать того, которого ты уже носишь, то ещё, наверное, четверо, а то и пятеро. Мои брови подскочили сами собой. Не перебор? Но мы же это обсуждали. Но не шестеро же, Касим. Твоя мама родила пятерых, и все счастливы. У тебя и так большая семья. Я хочу свою большую, твёрдо ответил он, сделав акцент на слове свою. Я покачала головой. Переубеждать его было бессмысленно. Всё, что я могла сделать в этой ситуации, это не подпускать к себе мужа в период овуляции, потому что дай Касиму волю, он будет требовать, чтобы я рожала каждый год, как наложница в Гареме. Давай перенесём осмотр дома на субботу, я перевела тему, отдалившись от опасной Всё, что касалось семьи, для Касима было незыблемо и святое, спорить с ним было просто бесполезно. «Хорошо, тогда освободи субботу». «Я попрошу риэлтора назначить на этот день просмотр всех домов, которые она для нас подобрала». «Она…» Внутри неприятно кольнула. Касим приподнял одну бровь. «Она…» «Что-то не так?» «Нет, всё хорошо», – пробубнила я, опуская взгляд на тарелку с овсянкой. «Алсу, посмотри на меня!» Я подняла голову. Мы договаривали, что обо всём говорим открыто. Что тебя беспокоит? Ничего, это глупости. Хочу слышать даже глупости. Я молчала. Но ну, как я должна была сказать ему о своей ревности? Касим протянул руку. Иди сюда. Давай, Алсу, поторопил он, когда я не сдвинулась с места. Я встала и подошла к мужу. Касим отодвинулся от стола, выставил колено и, потянув меня за талию, усадил на него. Перебросив мои волосы на другое плечо, Касим погладил пальцами край моей челюсти. "Говори. Я ревную", наконец выдавила из себя то, что беспокоило. Черты лица мужа смягчились, и он улыбнулся. "Это правильное чувство, моя девочка, но неоправданное. Я не давал повода, не давал Словно сознаваясь в каком-то проступке, тихо произнесла я. Значит, и оснований нет. Я верен тебе. Я знаю, но я не могу это контролировать. Оно само так чувствуется. Касим улыбнулся шире и поцеловал меня в губы, не убирая пальцы с моей щеки. Мне приятно, что ты ревнуешь. Но в твоём положении лучше отменять любой негатив. Поэтому просто убеди себя, что повода для ревности нет и не будет, слышишь? Угу. Давай я отвезу тебя на работу. Тебе же в офис нужно. Касим подался немного вперёд и заговорщическим шёпотом произнёс: "Я там начальник. Могу себе позволить задержаться на полчасика. Хочу провести с тобой ещё немного времени. Вечером, вероятно, придётся задержаться на работе". Я тяжело вздохнула. Уже разрешилась твоя проблема. Почти. Осталось совсем немного. Когда будем покупать ёлку? Можно в пятницу или в субботу, когда посмотрим дома. «Мы могли бы заехать в торговый центр и купить игрушки». Я поёрзала на его колени, предвкушая эту атмосферу праздничного шопинга. Мои родители, кстати, не стали осуждать, но папа посмотрел на меня практически как на отступницу. Касим улыбнулся и заправил прядь волос мне за ухо. «Переживут. Заплети косу и поедем». Я склонила голову на бок. «Ты же любишь мои распущенные волосы». «Это только для меня, моя девочка». Останни не должны видеть тебя такой. Он снова поцеловал меня, и Легонько шлёпнул по ягодице. Давай собираться. Касим, высадив Алсу у клиники, я направился в свой офис. Как только жена выпорхнула из машины, напряжение, которое я держал в узде рядом с ней, вернулось. С силой врезался затылком в подголовник. Хоть держи её рядом с собой всё время. У Алсу была чудесная способность отвлекать меня и перенаправлять мысли совсем в другое русло. А массаж, который она сделала мне вчера, вообще был как будто колдовским, потому что расслабил меня на весь вечер и ночь. Я даже забросил документы и, взяв жену на столе в кабинете, отправился с ней на диван к телевизору. Теперь же я снова чувствовал напряжение в каждой мышце. Как только я вошёл в приёмную, Валя поднялась со своего места. Доброе утро. Доброе, поздоровался я. Семирзаевич, Герман просил предупредить его, когда вы появитесь в офисе. Предупреди, скажи, что жду у себя. Кофе? Да, спасибо. Я вошёл в кабинет, довольный тем, как был вышколен мой персонал. Они не задавали лишних вопросов, и с ними не нужно было вести долгие беседы, лишний раз что-то объяснять. Меня утомляли длинные разговоры. Пожалуй, только с Алсу я мог быть многословным, потому что она провоцировала во мне словоохотливость. Чем больше я говорил, тем сильнее она раскрывалась, и мне это было по вкусу. Часто происходило так, что мне было достаточно задать тему разговора, а потом просто слушать её мелодичный голос. Алсу забавляла меня тем, как могла задавать вопросы и сама же на них отвечать. Как она входила иногда в раж, а потом резко обрывала себя на полуслове, считая, что начала слишком много болтать. Ей так казалось, потому что она чувствовала контраст между моей молчаливостью и её разговорчивостью и считала, что меня это может напрягать. Но нет. Я отдыхал рядом с ней, расслаблялся так, как никогда и нигде прежде. Я мог часами слушать её рассказы о работе. Мозг, привыкший запоминать детали, зачем-то фиксировал имена коллег, пациентов, нюансы заболеваний, симптомы и синдромы. Мне вся эта информация была ни к чему, но подсознание срабатывало уже на автомате. Доброе утро, поздоровался Герман, входя в мой кабинет с чашкой дымящегося кофе. Поставил её на стол и подтолкнул ко мне. Валя передала: "Спасибо". Я поднял чашку и сделал глоток. Сбросив пальто, я подошёл к окну и отодвинул жалюзи, впуская в кабинет ещё больше света. Засунул руки в карманы и повернулся лицом к Герману. "Ну что там? Вы сказали, что не хотите пачкать руки кровью, и я пошёл другим путём. Слушай её. Если собрать все планы построенных Доманским объектов за последние 5 лет, его можно усадить за решётку на все 15. А если присовокупить его грязные делишки, то и на все 25. Где мы раздобудем планы? Герман вынул из-под руки папку и с грохотом небрежно бросил её на стол. Мы их уже раздобыли, я кивнул. Гера был не из тех людей, которые ждут похвалы. Он работал на результаты и получал за это не маленькие деньги. Вот что он любил и ради чего так старался. Где возьмём остальное? Я нашёл следователя, который давно мечтает прикрутить себе на погоны звёздочки по внушительнее и который грезит тем, как посадить Доманского. Там что-то о личном я не вникал, что есть у следователя, много того, что дополнит красивую, но хаотичную картину преступлений Доманского. Тогда действуйте. Понадобится пара дней на подготовку, и мы это сделаем, не затягивая, Гера. Не буду, Касем Мирзаевич. А ты полюбуйся пока на планы. Там много интересного. Он кивнул на папку на столе и молча вышел из кабинета, как делал всегда. Герман считал, что если кто-то хочет ему что-то сказать, они не станут медлить, а если молчат, то разговор окончен. Я разделял его мнение, так что не ждал, что он начнёт спрашивать, может ли идти. Присев за стол, я поддвинул папку к себе, затем набрал Валентину. Да, Касимир Заевич. Валя, набери реэлтора. Пускай назначит просмотр всех домов на субботу. И Лёшу ко мне вызови. Хорошо. Я открыл планы Доманского и начал просматривать их, попутно попивая кофе. У меня в голове не укладывалось, как управление градостроительства могло такое допустить. Нет, я, конечно, понимал, что деньги открывали нужные двери и ставили нужные подписи, но чтобы настолько «Косим Мерзевич, вызывали?» Я поднял голову, в дверях стоял Алексей. «Проходи, дверь закрой». Нам предстоял нелёгкий разговор, и Алексей наверняка уже почувствовал это по моему тону. «Что с крысой?» Алексей опустил голову и сжал ладони. «Леша, скажи мне, как так получилось, что твой младший брат предан не тебе, а постороннему человеку?» Он молчал. Никто не хочет признавать, что в твоей семье завёлся подлый человек, портящий идеальную картину твоего мира, что тот, кому ты доверял, как себе, предал тебя. Что думаешь делать? Вы же понимаете, я не могу. Я знаю. Поручи кому-то другому. Алексеев скинул голову, бросив на меня острый как молния взгляд. Я смотрел спокойно, размышляя о том, дал бы я ещё один шанс вступившемуся младшему брату или пустил бы его в расход. Если бы это был Азат или Мунир, дал бы не задумываясь, потому что знал, что мои младшие братья не способны на подлость. Попасть по незнанию, да, но предать вряд ли. А вот на что был способен брат Алексея, я не знала. Лёша, давай как на духу, сказал я, давая ему понять, что жду правду. Он молодой ещё, глупый совсем. Захотел быстрых денег, раскаивается. Так что ты думаешь делать? Это вам решать. Если я решу, твоя мать останется без одного из сыновей. Думай, Лёша, он жел руки в кулаки. Я отправлю его в армию. Правильное решение. Не просто в армию, Лёш, в спецназ. Туда, где из него действительно сделают человека, который умеет думать. Только ты должен понимать, что жажда наживы от этого вряд ли испарится. Я понимаю. Поговори, вправь мозги и отправляй. Дальше видно будет. Спасибо, Касимир Заевич. Это первый и последний раз, Алексей. В следующий раз все косики лягут на твою голову. Он кивнул. Я это понимаю. Хорошо, свободен. Лёша развернулся и направился на выход. Всё его тело было напряжено, он двигался размашистой и тяжёлой походкой. Я видел, что ему стыдно за члена своей семьи, больно от предательства, которое не было простой глупостью. Это была настоящая подлость. которую тяжело принять и простить, потому что её источником являлся один из самых близких людей. И я не завидовал своему безопаснику, но надеялся, что ему хватит мужества достойно пережить этот эпизод.